Глава тридцатая Михаила, закованного в наручники, вывели на поверхность и повели в один из корпусов штаба Московского военного округа. Оказавшись в комнате для допросов, он лишь улыбнулся. «Всё идёт именно так, как и предполагалось». «Глаз с него не своди!» — приказал курносому лейтенанту майор со шрамом и вышел. «Ты не расслышал приказ, боец?» — поинтересовался Михаил. Сказано не сводить глаз. Не своди. Лейтенант, встретившись с Россом взглядом, поёжился, будто от холода. Три секунды. Ровно столько он сумел вытерпеть. А затем опустил голову и сделал вид, что очень сильно интересуется устройством своего оружия. Михаил, расправившись с наручниками, положил их на стол и сказал. Без браслетов значительно удобнее. Не паникуй, боец, больше фокусов не будет, обещаю. Курносый, осознав, что произошло, до невозможности увеличил диаметр и без того большой глаз. Его руки машинально потянулись к предохранителю, раздался щелчок, а затем был передернут затвор. «Дурень ты!» — пробормотал Михаил и, взяв наручники в руки, начал изучать их. Злобно прорычал. «Если направишь автомат на меня, то вскоре об этом пожалеешь. Даю слово, сломаю тебе нос». Сейчас он у тебя такой аккуратненький, но после меня уже не будет таким. Станет кривым и горбатым. Запомни мои слова, лейтенант. Повторяю. Запомни. Боец с трясущимися руками направил автомат на Михаила и дрожащим голосом крикнул. «Надень наручники обратно, или я буду вынужден стрелять!» «Думаешь, надо?» — усмехнулся Росс. «Ну, надену я их. Так уж и быть. Что помешает мне снять их через минуту? Подумай над этим». И ещё про нос не забудь подумать. Скоро тебе потребуется кто-то, кто хорошо умеет его вправлять. Есть такие знакомые?» Лейтенант, став совсем потерянным, ответил. «Нет. Это плохо. Я, кстати, хорошо носы правлю. Если хорошо попросишь меня после того, как сломаю тебе его, то, возможно, вправлю. Повезёт, а в скором времени будешь таким же красавчиком. И смелости прибавится, ведь боль закаляет дух». Михаил, вздохнув, надел наручники, и в этот момент единственная дверь, ведущая в коридор, открылась. Первым в комнату для допросов зашёл майор со шрамом, следом за ним, что-то читая в блокноте, вошёл Лаврентий Берия. «Скороходов, что творишь, гадина такая?» Майор, выхватив у лейтенанта автомат, отчёлкнул магазин и передёрнул затвор. Патрон упал на бетонный пол гораздо позже щелчка предохранителя. Берия, что-то написав в блокноте, спрятал его в карман пиджака, и только после этого посмотрел на сидящего за столом Росса, руки которого были намеренно выставлены всем на обозрение. Посмотрев на майора, Лаврентий Павлович спросил, чем вы надели на него наручники? Кто приказал? Небось и Василия Сталина арестовать умудрились?» «Умудрились, Лаврентий Павлович, виновато пробормотал майор, глядя себе под ноги. Семенюк отдал приказ арестовать всех». — Эх, говоришь, — Берия нахмурился. — Почему приказ не выполнили? Меня не арестовали, Георгия Константиновича тоже. Жду ответа. — Так не мы, — майор, не сумев придумать ответа, замолчал. Берия, кивнув в сторону Росса, приказал. — Наручники снять и помещение покинуть. И пусть принесут горячего. Миша наверняка голоден с дороги. Сразу с поезда в бункер приехал. «Лейтенанта своего дрожащего майор тоже с собой забери. И поставь у двери снаружи кого-нибудь ответственного, чтобы нас по пустякам не отвлекали. Выполняй!» «Я немного упростил вам задачу», — сказал Михаил во второй раз, сняв наручники самостоятельно и положив их на стол. Пристально смотря на лейтенанта, он напомнил. «Обещанное будет выполнено». «Я обязательно найду тебя, но позже». Майор, схватив наручники и закинув их в карман кителя, сгреб лейтенанта в охапку и практически на руках вынес в коридор, не забыв закрыть дверь. Спустя секунду прозвучал достаточно громкий приказ. «Быстро на кухню, скороходов! Пусть организует достойный завтрак! Выполнять!» Громкий и быстрый стук дал понять, что лейтенант убежал. «Вся область на уши поднята». Тихо сказал Берия, устало сев на стул по другую сторону стола. «Никто даже предположить, что подобное может случиться, не мог. Ты ведь предупреждал нас, Миша, но мы до последнего не верили. Даже насчет Иосифа Виссарионовича ты оказался прав. Покушение готовилось, и его удалось предотвратить. У нас к тебе очень много вопросов, поэтому разговор будет достаточно долгим. Я готов отвечать». Михаил откинулся на спинку стула и положил руки на стол. Спрашивайте, Лаврентий Павлович. Начнем мы, пожалуй, с самого главного. Михаил, ранее, когда ты общался в поезде с моим человеком, ты убеждал его в существовании тайной организации, о которой знают лишь единицы и которая способна влиять практически на все страны мира. Можешь рассказать мне то же самое, но с максимальными подробностями. Я не утверждал о существовании. Ваш человек немного неправильно меня понял. Были высказаны личные предположения, которые, скорее всего, окажутся верными в будущем. Иван, Лаврентий Павлович, скорее всего, все перепутал. В ходе расследования, которое я начал вести по собственной инициативе, мною было добыто множество косвенных фактов, указывающих на существование тайной организации. Но пока что, именно в данный момент, Утверждать о её стопроцентном существовании я не могу. Наш мир и мир, который нашли нацисты, тесно связаны порталами. Портал — явление неприродное, так утверждала мне Элизабет Бёллер, и некоторое количество людей до неё. Неприродное явление значит рукотворное, если, конечно же, у того, кто его создавал и контролирует в данный момент, есть руки. Создатели порталов в моих предположениях и есть та самая тайная организация — которые всё контролирует. Я и вы, Лаврентий Павлович, в данный момент являемся куклами, которые кое-что осознали и пытаются избавиться от ниточек, при помощи которых нами управляют. Оставим метафоры, Миша. Все твои заявления одно громче другого. Из твоих слов выходит, что Советский Союз так под контролем, как и все остальные государства мира, так? Лаврентий Павлович, всё именно так. И доказательства вы уже получили. Ваш человек, общаясь со мной в поезде, получил достаточное количество инструкций. Я дал вам прекрасный сценарий, но вы решили немного упростить его, сделать удобным. И что же вы получили? Получили перестрелку в бункере и покушение на Иосифа Виссарионовича. Будь по-моему, ничего такого бы не случилось, но случившегося уже не воротишь. Тем не менее, произошедшее в бункере остается прекрасным доказательством того, что Советский Союз давно на крючке». Вы видели количество агентов, и это многих, включая вас, повергло в шок. Думаете, все эти люди работали на англичан, как я утверждал ранее? Нет, не все. Кто-то из них трудился на американцев, кто-то на французов, а кто-то на евреев. Некоторые, будьте уверены, даже не знали, на кого работали. Вы, конечно же, спросите, почему же они действовали так, будто получили одинаковые инструкции. И ответ тут же получите инструкции и правда у всех была одинаковой, специально адаптированы под тот или иной случай. Не согласитесь со мной, лавренть Павлович? К своему сожалению, соглашусь, Миша. Факты слишком весомы для сопротивления. Именно так, кивнул Росс. Организация, с которой нам совсем скоро придется вести войну, имеет очень большое количество агентов даже здесь, в Советском Союзе. И та часть, которая явила себя сегодня лишь крупицы. Не раскрытых я уверен, в десятки раз больше. Мы под колпаком, и возможности избавиться от него у нас пока что нет. Именно поэтому я предлагаю пойти немного альтернативным путём. Боюсь, что вам, Лаврентий Павлович, он не понравится. «Говори, Миша». Берия сделал короткую запись в блокноте и вновь посмотрел на Росса. «Нам нужно попытаться быть выгодными для тайной организации. Вот что нужно сделать максимально быстро» чтобы обеспечить себе дальнейшее существование хотя бы здесь, на земле. Объявить войну сейчас значит проиграть в самом начале, а проигрывать не хочется. Совсем недавно ты говорила о предположениях, Миша. Давай мы не будем спешить и прямо сейчас переведем разговор на другую, наименее важную тему, которая имеет огромную связь с темой предыдущей. Во время разговора в поезде ты сказал Ивану, что Адольф Гитлер, которого все считают мертвым, на самом деле жив. Нам нужны доказательства. Ты должен это понимать, я уверен, они у тебя есть. Михаил, качнув головой, ответил. В данный момент доказательств нет. Но я могу предоставить их в скором времени. Для этого мне потребуется шагнуть в портал, затем найти Адольфа Гитлера и убить его, а после отправить его тело сюда, на землю. Остальные фашисты все до одного также будут найдены и уничтожены. Но вы должны понимать, что одному столь масштабную работу мне не выполнить, поэтому я буду вынужден выставить ряд обязательных условий. «Пока что рано говорит об условиях», — перебил Росса Берия, сменив тон голоса со спокойного, но умеренно недовольный «Вся информация, которую ты добыл, была полезна и помогла нам наконец-то связать все ниточки воедино». За это большое спасибо. Но также есть некоторые «но». Прежде чем мы вернемся к доказательствам, Михаил, я дам тебе один совет. Обманывать плохо, ты должен это знать. Понимаешь, о чем речь? Если нет, то я просто скажу. Йозеф Геббельс и Генрих Гиммлер, убежавшие в портал и ныне живы и здоровы, Представлять не меньшую опасность, которую мог бы представлять живой Адолф Гитлер. Понимаешь это?» На лице Росса не дрогнул ни один мускул. Но в душе у него на несколько секунд разыгралась буря. Сумев совладать с ней, Михаил дождался, когда эмоции отступят, оставив лишь спокойствие, и начал думать. Берии известно гораздо больше, чем предполагалось. Он не должен был знать, что Гиммлер и Гебельс живы, Но все оказалось иначе. Вывод прост. Рос не единственный, кто работает по теме иного мира, избежавших туда немцев. «Про Геббельса и Гиммлера мне известно», — заговорил Михаил. «Но я не посчитал их настолько важными в сравнении с известием о живом фюрере. Вынужден использовать поговорку, за что купил, за то и продаю. О Гитлере мне поведало несколько немцев, умерших в муках от пыток. И я даже подумать не мог, что эти люди могли солгать». У вас, так понимаю, есть другая информация? Да. Ты не один, Михаил. Делом немцев и иного мира занимается большой штат людей, и нам точно известно, кто в данный момент пребывает в здравии по ту сторону портала. Адолф Гитлер умер в 45-м. А вот геббельс и Гиммлер, увы, нет. Мы, конечно же, не можем закрыть на это глаза и просто обязаны достать их. Рос, хитро улыбнувшись, сказал, «В таком случае я просто повторюсь. Дайте мне возможность шагнуть в портал, и спустя некоторое время вы получите желаемое. Все просто, Лаврентий Павлович?» «Нет, Миша, ты глубоко ошибаешься. Все совсем непросто. Скоро ты узнаешь гораздо больше и будешь сильно удивлен».